Глава 2. Курьер 1 из его размаженной башки текла кровь, наконец-то стихла и застыла. Отойдя от тела, я посмотрел вверх на голые неприступные стены. Вверху, но спученно о сиренево-черном небе, блестела полная луна, припорашивая светом металлические ступеньки, вмурованные в каменную стену. После этой стремной передряги я был как выжатый лимон, и в моих маленьких слабых ногах не осталось больше сил. Я подумал. Как же, блять, я теперь выберусь обратно наверх?